Глава девятая. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центральная клиническая больница. Второй этаж. 0501. Они с ума сошли? Я неверяще уставился на Полину. Согласись, в чем-то их требования логичны. Сестрица не пожелала разделить мое негодование. Логичны? Да это полная глупость. Выдвигать требования, чтобы спасти жизнь их родственников? Я задохнулся от возмущения. Правильно говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот и помогай людям, обязательно получишь в ответ черную неблагодарность. Дурдом какой-то. А что ты ожидал, что они рухнут на колени и начнут благодарить великого спасителя Виктора? Сестрица тоже начала злиться, как и мне, ей совершенно не нравился разговор. Только в отличие от меня, вольного стрелка, Ей еще приходилось соблюдать определенный этикет в общении с клановыми представителями других великих и не очень родов. Политика, чтобы ее, искусство притворства лицемерия, ты пожимаешь руки людям, которые тебе не только совершенно не нравятся, но и порой просто отвратительны. Уметь улыбаться, ненавидя собеседника, любезно здороваться, вежливо разговаривать, сохраняя на лице радушные выражения. Чтобы потом позже хладнокровно вонзить нож в спину оппонента. Полина это умела, а я нет, и от того возникали проблемы. И теперь они думают, что смогут указывать мне, как поступать? Тебе не кажется, что это абсурд? С твоей точки зрения, определенно. На твоем месте я бы выразилась еще более крепко, однако не забывай, у них тоже положение не из лучших. Загляни на ситуацию их глазами. Сестрица подошла к легкому креслицу и уселась, осторожно удерживая в руке чашку с горячим кофе. Для приватного разговора мы переместились в одну из комнат отдыха для персонала больницы. Где-то за дверью оставалось в фойе второго этажа со стойкой дежурных медсестер, охраной и кучкой родственников замороженных магов. Я уже начинаю жалеть, что спас тех придурков. Я устало плюхнулся напротив. Рука сама нащупала точную копию кружки сестрицы, исходившую ароматом свежезаваренного кофе. Спать хотелось неимоверно. И Алису? Полинка хитро взглянула на меня поверх чашки. Я скрипнул зубами. Вот вредина, со мной она не так вежливо, как порой бывает с другими. Правда, справедливости ради стоит отметить, что многие прочувствовали на себе воздействие ее острого язычка, жарящего не хуже хорошо заточенного клинка. Но когда надо, княжна умела быть милой и тактичной. Подобных обстоятельств гарантии безопасности обоснованы, где-то даже справедливы, продолжила мягко давить сестрица. Может их устроит перевозка в Чертоги льда? Я сделал последнюю попытку откреститься от дальнейшей роли спасителя. За вопрос мне наградили столь скептичным взглядом, что тема сама собой заглохла. Никто в здравом уме не согласится передать своих родичей в цитадель князя Кирилла. Побояться дать последним статус заложников, У главы ледяного клана весьма специфичная репутация. За исключением Мамонтовых на такой шаг никто и никогда не пойдет. Впрочем, это же можно сказать и о других патриархах. Самим давать инструмент влияния в руки соперника, что может быть глупее. А я вроде нейтральная фигура. Относительно, конечно, но применимо к нынешнему положению, подхожу, пожалуй, идеальнее любого из князей. Одна проблема – небольшое дополнительное условие. Шуйские и вся развеселая компания потерпевших, включая Мамонтовых, заявили, что в принципе не имеют претензий к проявленному самовольству в отношении их родственников. Однако они будут чувствовать себя увереннее, если обитель Стужа останется вблизи Золотограда на все время поиска лекарства. Каково, а? Чтобы, значит, никуда не смел передвигать цитадель, пока всех замороженных не вылечат. Нахождение в нейтральных землях клана Мамонтовых – непременное условие для преодоления разногласий так вроде выразился посланник Екатеринбургского клана воздушников, и остальные с радостью его поддержали. Неблагодарные сволочи, пинка бы им хорошего для прочистки мозгов. «Разморозить ты их сейчас не можешь», — мягко напомнила Полина. «Помни, что сказал токсиколог? Их не успеют спасти». Я поморщился. Подошедший доктор и впрямь принес весьма неприятные вести. Токсин имел совершенно иную структуру, нежели отравы, использованные несколько месяцев назад в Хабаровске. Примененный антидот для спасения Полины в нынешнем случае оказался бесполезным. Надо разрабатывать новое средство, с нуля, а это процесс долгий и кропотливый. А до тех пор будь любезен поставить цитадель на прикол рядом со Золотоградом, владением известным своим статусом нейтральных территорий. В противном случае меня легко объявят врагом сразу несколько кланов. «Гадство!» — с чувством выдохнул я, понимая, что вырваться не получится. «Еще какое!» — легко поддержала Полина, салютуя кружкой с кофе. Похоже, ее ситуация забавляла. Спорю на что угодно, вот кто точно не упустил свои выгоды. Наверняка извлекла из ситуации какую-нибудь пользу в плане политических преференций. Ведь по факту пострадавших спасли, отсрочив смерть на неопределенное время. «Это им дорого обойдется». Мрачно пообещал я. Складские услуги в обители стуже недешевы. Сестрица тонко улыбнулась. Я знала, что ты это скажешь. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. 0530. Ласка предупредительно придержала дверь черного внедорожника, ожидая, пока я сяду в машину. А я вместо этого притормозил, запрокидывая голову вверх. Шел снег. Белый, пушистый, почти невесомый, он медленно падал в свете уличных фонарей, принося с собой новогоднее настроение. «Господин», — прилетел от Ласкин, осторожно-уважительный, напоминая о мерах безопасности нахождения на открытом пространстве. «Хорошая погода», — вместо ответа сказал я, предупреждая возможные возражения приподнятой ладонью. «Центр города сейчас так наводнен хранителями и детьми в юге, что никакой снайпер не спрячется». Сканируется все, вход идет и магия, и технология. Не бойся, сегодня меня не подстрелят, раз уж не подорвали. Буркнул я, недовольный, что очарование снегопада пропало. Стоило вспомнить, что случилось недавно в греческом ресторане. Любопытно, после теракта начнется более плотный надзор за религиозными организациями. Реакция не могла не последовать. Причастность кого-то из духовных деятелей очевидна, правда, непонятно, какая именно конфессия замешана. На первый взгляд, похожи на христиан. Характерные речевые обороты в устах фанатика, как бы на это намекали едва ли не прямым текстом. Католики, православные, различные ответвления, неважно, все, кто использует Библию, подходят на роль подозреваемых. Однако все это может оказаться дымовой завесой, и других тоже нельзя сбрасывать со счетов. Мусульмане, иудеи, буддисты, кто угодно мог замаскировать боевиков-террористов. При грамотном планировании это более чем возможно. С другой стороны, а если подумать, зачем церкви, неважно какой религии, это вообще надо. Поддерживать магоборцев, снабжать их финансами, подготавливать, вооружать, тренировать, а затем бросать самоубийственные атаки против кланов? Не на тактическом уровне, а на стратегическом. Чего они этим хотят добиться? Поголовного уничтожения всех имеющих дар? Так это даже не смешно. Сейчас не средневековые времена, и никакой инквизиции организовать не получится. Люди, обладающие магической силой, будут продолжать появляться с регулярной периодичностью. Всех не убьешь. А еще есть колдовские кланы. мощные, организованные структуры, имеющие под контролем целой армии. С ними как справиться? Нет, тут что-то не так. Возможно, случившаяся инициатива отдельных радикальных групп... Церковь слишком крупное учреждение, а, следовательно, уязвимое, чтобы бросаться в подобные авантюры. Какой-нибудь орден крестоносцев-магоборцев или что-то похожее? Профессор Кнабы звонил уже несколько раз, доложила Ласка, он не смог с вами связаться. Я автоматически поглядел на инком. Угу, включен беззвучный режим после череды звонков от целого ряда личностей, близких и не очень. Что-то срочное? Неужели подопытный опять сбежал? Если так, то пора задуматься о замене отвечающих за безопасность лабораторного комплекса. Он не уточнил, но просил, чтобы вы обязательно связались с ним, когда освободитесь, — сказала Ласка и добавила. — Профессор знает о взрыве. Ясно-понятно, настаивать не стал, понимал, что тут и без него хватает проблем. Ладно, позвонить все-таки надо, как-никак проект сейчас в приоритете. — По дороге поговорю. Я нырнул в салон внедорожника. Хлопнула дверь. Ласко невесомой тенью скользнул на переднее сиденье. Автомобиль тронулся, сзади и спереди оперативно пристроились парочка машин сопровождения. Небольшая кавалькада черной змеей полетела по дороге в направлении границ города. Я задумчиво крутил в руках инком от звонка профессора, отвлекли мысли незаметно перескочившие на отношения с родным кланом. Зачем Строгановы обустраивают военные базы за рубежом именно сейчас? В чем причина? После Великого Откровения прошло не так много времени, чтобы думать о политике расширения зон влияния. С набранным добром бы разобраться. Или я что-то не знаю. Какой смысл соваться во внешний мир, не имея крепких тылов за спиной? Надеются на занятость других кланов? Взять, что плохо лежит, пока остальные разбираются с нахапанными землями? Вопрос. Удастся ли переварить новые куски без последствий? Очень хороший вопрос. А ведь я лезу туда всей головой. И отказываться жалко, шутка ли, собственное почти независимое владение, да еще с обоюдной поддержкой одного из сильнейших боевых кланов планеты. Слишком заманчиво, чтобы отказываться. Или все-таки бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Да, больно много неизвестных в уравнении. Какое принять решение? Стоит риск предложенной ставки? С другой стороны, это вызов для меня самого. Проверка способностей. Смогу ли совладать с возложенной ответственностью? Не прогнусь ли? Узнать о себе на что ты действительно способен? Дорогого стоит. Отказываться нельзя. Но что б меня? Нутром чую какой-то подвох, скрытое дно начатой операции или дышек. Как бы не стать в проводимой комбинации обычной разменной монетой. Посоветоваться с Артуром Престоном? Он известный знаток интриг и манипуляции. Может скажешь, что дельная? Вызови престона, организуй встречу в каком-нибудь неприметном месте, приказал я. Ласка обернулась в переднее сиденье. Прямо сейчас, уточнила она, явно намекая на ранний час. Да, прямо сейчас, подтвердил я. Ничего от спится. Если Сюзерен не спит, то пусть и Вассал просыпается с нечего прохлаждаться. Сам набрал к Набе. Доброе утро, профессор. Э -э -э -э да, да, доброе утро, Ваше Сеть Как-то путано откликнулся Генрих Богданович. Спит, что ли, уже? Зачем тогда звонил? Что у вас тряслось, профессор? Надеюсь, подопытный опять не сбежал? Нет-нет, что вы, все в порядке. После э, инцидента с побегом меры безопасности были усилены. Начальник службы безопасности уверяет, что повторить прошлый подвиг подопечный не сможет ни при каких обстоятельствах. Тогда в чем дело? Я сейчас слегка занят. Вы смотрели новости? Да-да, я видел новости. Ужасные события, ужасные. Варварские методы противников магии заслуживают всяческого порицания. Общество должно сообща выразить им полное недоверие. Это совершенно недопустимо устраивать террористические акты, в которых погибают посторонние люди. Но точно, Дрых, несет какую-то околесицу. Явно с Зачем вы мне звонили, профессор? мягко спросил я, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на слова охотливого ученого. Я тоже тут не десятый сны видел, знаете ли. Э, да, это насчет нашего скандинавского друга. Видите ли, он очнулся около часа назад и категорически заявил, что не будет ни с кем разговаривать, кроме вас. Я вздохнул, мысленно проклянув всех и вся. Похоже, один сумасшедший день плавно перетекает в следующий. Как бы целой недели все не закончилось. Надеюсь, вы вводите ему блокиратор, сохраняя спокойствие, осведомился я. «Да, конечно, мы усвоили урок и не будем больше повторять прежних ошибок», горячо прошептал профессор Кнаби. «Субъект находится под полным контролем». «Ну-ну», — я про себя хмыкнул. «Когда не вижу проблем, проводите свои исследования дальше. Скажите Скандинаву, что я пообщаюсь с ним, когда у меня будет свободное время». Возникла пауза, я прям-таки ощущал сгустившуюся неуверенность на другом конце трубки. «Ну, что там у вас еще?» Кнаби начал раздражать. Старик точно нарвется на грубости из-за тяги к медлительности. «Видите ли», — смущенно начал Генрих Богданович, «определенного рода тесты требуют добровольного согласия со стороны подопытного, особенно в части проверки личной магической силы. Без сотрудничества мы не сможем изучить измененный дар в полной мере». Я на секунду задумался. «Черт, только игр в няньку сейчас не хватало. Разрешить что ли яйцеголовым препарировать упрямого шведа? «Хорошо, я понял. Приеду через час. Пообщаюсь с вашим братцем-кроликом». «Отбой». «Как же все надоело. То одно, то другое. Свободной минутки на продых нет. Иногда начинаешь чувствовать себя загнанной лошадью. Дурдом». Я с наслаждением откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. К несчастью, короткая передышка продлилась недолго. «Подъезжаем к месту встречи». Мелодичный голосок ласки вырвал из дремы долбанный блокиратор до сих пор в организме ощущались последствия от его воздействия толком использовать магию для восстановления не получалось чертовы магоборцы. внедорожник остановился первой наружу вышла ласка кортеж заехал в глухой переулок где кроме одинокого роллс ройса ничего от заграничного лимузина отделилась одинокая фигура и пошла в нашем направлении чуть подумав я выбрался наружу Разговаривать в тепле салона значит провоцировать еще большую сонливость. Лучше уж на свежем воздухе. Мой лорд, несмотря на раннее утро, идеально причесный, совершенно не Артур Престон склонился в коротком поклоне. Классическое пальто традиционного серого цвета, костюм тройка, великолепно повязанный галстук. Ощущение, что моего второго вассала не подняли с постели меньше получаса назад, а выдернули с делового ужина. Прошу прощения за ранний звонок. «Дело слишком срочное, чтобы откладывать», — приветствовал я бывшего британского рыцаря. «Ничего, я привык вставать с рассветом. Утром лучше думается». «Поверю на слово». Я прошелся вдоль глухой стены темного здания, сюда не выходили ни окна, ни двери. Снег легонько поскрипывал под моими ботинками. «Клан предложил мне взять под контроль катар на условиях полной автономности», — сообщил я, решив, что пауза достаточно затянулась. Престон едва заметно кивнул, показывая, что услышал сказанное, но ничего не добавил. Казалось, его совсем не удивили известия. Я развернулся на пятки, снег скрипнул сильнее. «Ты знал, что так будет?» Заданный требовательным тоном вопрос не мог остаться без ответа. Предполагал и не думал отмалчиваться британец. Шпион и дипломат в недалеком прошлом, работавший на враждебный Великий Рот, Он стал в какой-то мере самым ценным трофеем от разгромленного клана Кэмпбеллов. Не считая валона разумеется. «У тебя есть что добавить?» Мой изучающий взгляд скользнул по бесстрастному лицу халеного англичанина. Тот невозмутимо качнул головой. «Если позволите, милорд». Я заложил руки в карманы, откинув полы пиджака в стороны, и запрокинул голову. Робкий снегопад продолжал медленно укутывать мегаполис белым покровом. «Говори». И он заговорил, особо подчеркивая, что речь идет исключительно о его личных предположениях, основанных на догадках и домыслах, лишь слегка подкрепленных чередой разобщенных фактов, известных на данный момент. И чем дольше он говорил, тем сильнее я удивлялся тому, насколько представленные выводы звучали до отвращения логично и взвешенно. Еще раз, не выдуманная дичь, а вполне стройная и выверенные теории. Полагаю, это своего рода страховка. Ваши родственники стремятся создать определенный вес своего клана, выйдя с регионального на общий мировой уровень. Создание в ключевых точках планеты военных баз для получения стратегического преимущества гармонично ложится в канву новой политики растущего клана. Скорее всего, в этих начинаниях их активно поддерживают два других члена Триумвирата. В первую очередь рискну предположить клан Мамонтовых. Я неторопливо кивнул. Экономическая составляющая, понятно, и более чем оправдана. Однако глупо думать, что все ограничится банальной торговлей. Суэцкий канал, как и Гибралтарский, Панамский любой другой, это в первую очередь геополитический инструмент продавливания своей воли на чужие государственные образования. Это как занять стратегические высоты сражений, получив подавляющее преимущество над противником. Господи, а наши скромняги не разменивались на мелочи, действовали с размахом. Неужели хотят подмять под себя всю планету? Князь Кирилл явно не собирался довольствоваться малым. Но не думаю, что это заранее спланированная операция. Я нахмурился. Последняя фраза полностью перечеркивала стройную схему, выстроенную в голове. В смысле? Хочешь сказать, это импровизация? Князь не из тех, кто действует наугад. А я об этом не говорил. План просчитан, просто его составляли недавно. Престон застегнул пальто. В отличие от меня, воздушника пробрал утренний морозец. Это вынужденная мера, дабы сохранить паритет. Своего рода козырь в будущих переговорах. Я наморщил лоб, пытаясь понять, куда клонит бывший дипломат. Двойное дно замысел в замысле. Экономика отдельно, политика отдельно. Против кого можно использовать данный козырь? Так, надо подумать: попробуем самостоятельно дойти до нужной мысли. Если предполагается влияние в глобальном масштабе, то оправданно предположить, что речь идет о мировом доминировании. С кем ледышки могут соперничать в этой области, учитывая, что основные конкуренты в лице европейцев и штатовцев уже сброшены с игровой доски? Японцы? Как вариант, там кланы довольно сильные. Туда же легко отнести и Китай, пусть пока у них и не разбериха. Бразилия, Австралия, в этих краях тоже цепко удерживают власть великие семьи, готовые бросить вызов любому за власть над планетой. Нет, не то. Чутье подсказывало, что ответ более очевиден и намного ближе, чем кажется. «Орловы?» — я удивленно посмотрел на Престона. «Согласитесь, это бы много объяснило». «Намек на недавние события?» «Да». Я с щелчком закрыл рот. «Проклятие! Да какого черта здесь происходит? Им своих владений мало, они замахнулись на весь мир». Я тряхнул головой, прогоняя ведение величественных сражений с участием громадных армий, ледышек и огненных. Собственно, почему бы нет? Вечные лед и неугасимые пламя всегда соперничали между собой. Просто сейчас ставки выходили на совершенно иной уровень. Интересно, кто из них являлся инициатором столь масштабной игры? Интуиция подсказывала, что затейники из числа зажигалок. Князь Кирилл не настолько тщеславен, чтобы затевать что-то столь грандиозное по размаху. «Напомню, что это всего лишь мое предположение», — скромно заметил Престон. Я рассеянно кивнул, все еще обдумывая теорию о глобальном доминировании. Даже если это не огненные, в конце концов такая идея обязательно придет кому-нибудь в голову — создать единое государство в рамках планеты. Это вытекало из желания кланов расширить собственные владения. Рано или поздно все равно это случится. «Что думаешь о Катаре? Есть смысл связываться?» Преск спросил я, отбрасывая прочь ненужные мысли. «Не здесь и не сейчас думать о новом мировом порядке. До этого еще надо дожить». «При условии обещанной автономии это сулит немалой выгоды», Престон внимательно поглядел на меня. Я криво улыбнулся. «Насчет выгоды — это он в точку. Вопрос в том, успеем ли мы извлечь эту самую выгоду». «Меня напрягает возможная реакция на наше появление». Уход американцев вовсе не гарантия, что нас примут хорошо. Престон равнодушно пожал плечами. Им нужны новые покровители. Арабы всегда нуждались в протекции сильных мира сего. В его голосе проскользнули презрительные нотки цивилизованного человека в адрес диких туземцев. Ну да, кто бы сомневался. Впрочем, плевать, мы не об этом. Хорошо, я услышал тебя и обязательно обдумаю наш разговор. А пока попрошу подготовить аналитическую справку по Катару. Центры влияния, основные игроки, расстановка сил. В общем, все как обычно. Сделаешь? Конечно, милорд. Престон склонился в коротком поклоне. Я кивнул на прощение и направился к своему кортежу.